Восьмое. Необходимо сказать, кого мы считаем своей противоположностью. Теологов. И все, что от плоти и крови теологов. Всю нашу философию. Нужно вблизи увидеть роковое. Больше того, нужно пережить его на себе. Почти дойти до гибели, чтобы с ним уже не шутить более. Свободомыслие наших господ, естествоиспытателей и физиологов в моих глазах есть шутка. Им недостает страсти в этих вещах. Они не страдают ими. А трава идет гораздо далее, чем думают. Я нашел присущий теологам инстинкт высокомерия всюду, где теперь чувствуют себя идеалистами, где ссылаясь на высшее происхождение, мнят себя вправе относиться к действительности как к чему-то чуждому и смотреть на нее свысока. Идеалист совершенно так как и жрец. Все великие понятия держит в руке, и не только в руке. Он играет ими с благосклонным презрением к разуму, чувству, чести, благоденствию, науке. На все это он смотрит сверху вниз, как на вредные и соблазнительные силы над которыми парит дух в самодавлеющей чистоте, как будто жизнь до сих пор не вредила себе целомудрием, бедностью, одним словом, святостью гораздо более, чем всякими ужасами и пороками. Чистый дух есть чистая ложь. Пока жрец, этот отрицатель, клеветник, отравитель жизни по призванию, считается еще человеком высшей породы, нет ответа на вопрос, что есть истина. Раз сознательный защитник отрицания жизни является заступником истины, тем самым истина, «ставится вверх ногами».